Случается, что руководителя обвиняют в личной неприязни. Но как возникает неприязнь? Был Болицкий прост, не заносился, не кичился и не надувался. Я не чувствовал к нему никакой неприязни. В последнее время я увидел, что он потерял чувство меры и контроля над собой. Но пока эти вновь приобретенные им качества не отражались на деле, я с ними мирился. Напрасно, конечно следовало одернуть раньше. Но, признаюсь, прежнего душевного расположения к нему уже не чувствовал. Пусть это называется неприязнью, но с такой неприязнью я и бороться не хочу. Она возникает и развивается правильно. Она сигнализирует о неблагополучии и понуждении к действию. Я ругал Болицкого за спесь и чванство, ругал за лихачество, за излишние потери людей и за перерасход Тола. Ругал за пренебрежение к новой технике и нежелание учиться. Ругал за то, что он забросил массово воспитательную работу у себя в батальоне. Я не мог простить Болицкому то, что лихачество в его батальоне стало принципом, что там, где могли бы действовать пять-шесть человек, действовало сто, и что поэтому убитых у него было больше, чем у других». Болицкий искренне верил и внушал всем своим подчиненным, что подвергаться риску – это и есть героизм. Ошибка Болицкого состояла в том, что он, так же как и год назад, непланомерно и расчетливо подрывал поезда, а нападал на них. Он считал главным своим оружием и оружием своих бойцов и командиров кипучую ненависть к врагу и смелость ненависти. Он действительно лично участвовал почти в каждой операции и так же, как это описано в письме Владимира Павлова к матери, бегал вдоль подорванного эшелона, стрелял, подвергаясь риску быть убитым в любую минуту. Два месяца назад в батальоне Болитского радист по недостатку знаний сжег передатчик. Двусторонняя связь со штабом соединения прекратилась. Болитский принимал наши радиограммы, но сообщаться с нами мог только через связных. И его такое положение устраивало. Так он чувствовал себя гораздо самостоятельнее. Ложно понятая гордость привела Болицкого к тому, что он отклонял все советы такого специалиста по минно-подрывной деятельности, как Егоров. Пусть он, мол, повоюет с моё, подорвет столько же эшелонов, а потом учит. Батальон Болицкого подорвал за два месяца 56 эшелонов. Он и его комиссар Кремницкий полагали, и справедливо, что это много. Но вот оказывается, что батальон Лысенко за это же время с тем же количеством людей подорвал больше 70 эшелонов, а батальон Кравченко, в котором людей было в 10 раз меньше, 29. Так я закончил свое выступление. Меня поддержал Дружинин. Если следовать твоему примеру, Гриша, Учиться нам уже не надо. Искать новые приемы, изучать технику тоже ни к чему. Так что же, будем всем коллективом гордиться своими успехами и действовать по старинке? Нет, так не пойдет. Дружинин говорил спокойнее, чем я. Упрекал Болицкого главным образом за то, что он переносит свою ответственность за работу с населением на комиссара. Массово-политическая работа «Обязанность не только комиссара, но и командира, и каждого партизана. Все мы при встрече с народом должны говорить о положении на фронтах, объяснять наши цели, звать к борьбе с врагом. У вас в батальоне много сил растрачивается зря. А сейчас уже не такое время, чтобы можно было с этим мириться». «А что за время?» – подняв голову, спросил Болицкий. Война как была, так и остается. Немцев-то еще не выгнали. Не выгнали, но власти их лишили. Это тебе понятно? Посмотри кругом на села. Много там немцев. Ты помнишь, ходил в 41 первом и 2 годах в Черниговские райцентры на разведку? Похоже, те немцы, которых ты видел тогда, на этих сегодняшних. Да ну, какое? Надо все те села, в которых немцы потеряли власть, Взять под свое наблюдение. Надо ввести там наши партизанские порядки, включить всех их в наш гарнизон, в каждое большое село, послать своего коменданта и группу товарищей ему в помощь. Пусть готовят людей к скорому приходу Красной Армии и возвращению советских порядков. Спрашивают, как разлагать националистические силы. Да прежде всего тем, чтобы стать на защиту интересов бедняков и середняков. Начинайте раздел земли кулаков и помещиков. Передавайте беднякам хаты богатеев.